63. Яна. Меня часто клонило в сон в последние две недели, которые я провела в больнице. До сих пор я ощущала слабость, но желание вернуться к сыну было настолько велико, что я безропотно выполняла все указания врачей. Лежала практически не вставая, полноценно питалась и не давала эмоциям взять надо мной вверх, запрещая себе нервничать. Особенно тяжело было сохранять спокойствие по вечерам и ночам, когда тоска по сыну становилась нестерпимо сильной. И от этого чувства хотелось быть в подушку. Кирилл навещал меня каждый день. Сначала в дверях появлялся красивый букет цветов, а после он сам. К концу десятого дня я начала отдавать цветы медсёстрам, потому что мне было жалко выкидывать эту красоту, но ставить её уже оказалось негде. И сколько бы его ни просило не приносить цветы, он был непреклонен. Его нежность и забота в эти дни трогали меня до глубины души. Так ещё никто за мной не ухаживал. В один из дней меня посетил следователь. Он написал заявление с моих слов, а я поставила подпись, решив, что Инга должна ответить за свои злодеяния. Это не моя вина, что в ее голове был такой беспорядок. Как она только посмела вредить мне? Чем я это заслужила? Тем, что влюбилась в Кирилла? Наверное, мои чувства к мужчине были искренне глубже, чем ее. Потому что у меня даже в мыслях не возникало умышленно причинить боль любимому человеку. А если бы я погибла? Инга об этом не подумала? Или она, ослеплённой злостью, жаждой получить наследство, шла убить Гришу? Но теперь пусть она думает о своих ошибках и корысти в тюрьме. Это даже к лучшему, что Саша сейчас был в Австрии. Находясь вдали от такой заботы матери, он быстрее придёт в себя. Я верила, что у него всё сложится, пусть и не сразу, но всё будет хорошо. Яна. В дверях появился Кирилл с сумкой в руках. Сегодня я наконец-то покину казенные стены этой, пусть даже и отличной личной клиники. Отправлюсь домой к сыну и любимому мужчине. Я так соскучилась по нашим вечерам, по своему маленькому комочку. Так хотелось прижать сына к груди и никогда больше не отпускать. Ты переодевайся, собирай вещи, а я пока схожу к главному врачу, хорошо? Спасибо, Кирилл. Я подошла, обняла его и поцеловала в щеку, вдыхая приятный и знакомый аромат духов. Даже не верится, что все осталось позади, что я чувствовала себя хорошо. Два раза в год мне теперь необходимо было посещать клинику и наблюдаться у специалиста. Но все это мелочи. Кирилл ушел, а я быстро собрала вещи, переоделась и направилась на пост к миссистре Марии Сергеевне. Чудо-женщине, которая проводила со мной все время, в те первые дни, когда мне было запрещено вставать. Я сердечно поблагодарила ее за помощь, и как раз в это время в коридоре появился Кирилл. Вместе мы спустились на лифте вниз. Я держала его за руку и чувствовала себя маленькой счастливой девочкой, которую пришли забрать родители. Наверное, на Ингу мне не следовало злиться, потому что она, сама того не ведая, сплотила нас с Кириллом, а мы оба осознали свою любовь друг к другу, когда едва не потеряли кусочек этого счастья. Он очень изменился за эти дни. Придя в сознание и увидев его взгляд, я поняла, что мое сердце теперь навсегда с ним, что бы ни случилось. «Ты, наверное, ждала, что я привезу Гришу?» Спросил он, заметив, как погрустнело мое лицо, когда я села на заднее сиденье, не обнаружив там детской люльки. Он спит, я не стал брать его с собой. Кирилл забрался со следом и обнял меня. «Еще полчаса, родная, потерпи. Сегодня у нас праздничный ужин, а потом мы с сыном весь вечер твои». Заверил он меня, целуя в висок. «Только вечер. Я хочу больше». Потянулась к нему и оставила на губах нежный поцелуй. Мы словно два влюбленных подростка всю дорогу до дома целовались на заднем сиденье машины. В какой-то момент я даже пожалела, что с нами был водитель. Не то чтобы я стеснялась проявлять свои чувства к Кириллу перед другими, но то, что происходило между нами в это мгновение, было только наше, не для чужих глаз. Яна. Кирилл хрипло оторвал меня от себя, возвращая на место. Я же не железная малышка. Я вспомнила наше чудесное время на острове. Так хорошо было бы снова уехать из серой Москвы в тепло. «Я люблю тебя, Кирилл. Спасибо тебе за все». Я положила ему руку на колено и сжала его с благодарностью, смотря ему в лицо. Наш путь друг к другу был очень долгим, сложным, но я бы прошла его снова, зная, что в итоге он будет смотреть на меня такими же влюбленными глазами, и мы будем вместе, несмотря ни на что. «Взаимно, моя хорошая». Он улыбнулся, а у меня все ликовало в груди от выражения его лица в такие мгновения. Словно я была особенная для него. Машина въехала во двор. Кирилл открыл дверцу, подал мне свою широкую ладонь. «Ну что, готова, принцесса?» «К рассмеялась я. «Ты сделал в доме ремонт в мое отсутствие и превратил свой особняк в замок?» «Почти угадала, но...» «А впрочем, сейчас все увидишь сама». «Ты заинтриговал меня. Я шла следом за Кириллом, сгоряет любопытства. Даже представить было сложно, что же он там такого придумал. «Яночка!» Мама с Гришей на руках направилась нам навстречу, заметив нас издалека. Они гуляли на улице. Сынок только проснулся и выглядел заспанным и недовольным. Я взяла его из маминых рук, прижимая к груди. «Господи, я думала, что умрёт тоски по своей крохе. Это такая пытка расстаться ненадолго с маленьким смыслом моей жизни. Какое чудо, что с ним всё в порядке!» «Как ты подрос, мой сладкий!» Я прижалась губами к его лобику, Мне хотелось зацеловать каждый миллиметр его тела. «Больше никогда мама тебя не оставит, слышишь?» «Яна», — тихо позвал меня Кирилл, когда мы направились в дом. Поглощенная сыном, я не могла на него насмотреться. Я раньше думал, что уже слишком стар, чтобы заводить детей. Но, видя твою искреннюю любовь, как ты растворяешься в сыне, должен признать, что я погорячился с этими мыслями. «Что?» Я даже остановилась и подняла голову, смотря в улыбающееся лицо Кирилла. «Мне кажется, будет здорово, если у нас будет настоящая семья». «Кирилл...» Я непонимающе смотрела на него, чувствуя, как не в силах унять дрожь и волнение в голосе. «К тому же ты не в том положении, чтобы отказывать мне. У нас общий ребенок». Кирилл подтолкнул меня ко входу. Я переступила порог дома, оказавшись в красиво украшенной гостиной. Так обычно люди готовились. «К свадьбе? Он сейчас серьезно?» «Ты делаешь мне предложение?» – выдохнула я. «Предложение, Яна?» – улыбнулся Кирилл. «Я ставлю тебя перед фактом. Считай, что у нас выездная регистрация. а У тебя новая страница в жизни и статус замужней женщины буквально...» Он поднял руку. «Через час. Ну, максимум полтора. Кирилл, это...» Я жадно хватала ртом воздух, не понимая до конца, что это реальность. Такого я не могла представить даже в самых смелых мечтах. «Да или нет, Яна? Отменить все можно в два счета?» «Да, да, конечно, да. Я хочу быть твоей женой». Кирилл обнял нас с Гришей и запечатлел на моих губах страстный поцелуй. «Тогда иди наверх. Мама поможет тебе приготовиться к регистрации. А я звоню в ЗАГС и сообщаю, что у нас все в силе, и мы ждем от них человека».